Глава тринадцатая. Зацепка. Мехмед допивал чай, когда в кабинет заглянула Рыбия, принесла документы, спросила, не нужно ли чего еще, и, получив отрицательный ответ, удалилась. Мехмед поймал себя на том, что улыбается, глядя ей вслед. Рыбия часто вызывала у него улыбку, потому что напоминала о младшей сестренке — по которой он скучал и которую так редко видел. Дело было не во внешности. Высокая рыбия совершенно не походила на миниатюрную сибель. Дело было в одежде. Сестра еще в студенческие годы боролась за право женщин носить мусульманский платок, устраивала пикеты, спала на ступеньках университета, размещала провокационные посты в Фейсбуке. Добилась того, что ее не допустили к экзаменам. В то время закон был строг. мусульманской одежде в государственных учреждениях — не место. В результате Сибель выгнали из университета, а Мехмед чудом не лишился работы. Спасло то, что они были сводными, братом и сестрой. Это позволило начальнику закрыть глаза на родство подчиненного с девушкой, демонстративно носящей хиджаб. Однако он предупредил Мехмета, что ничем не поможет, если информация пойдет выше. Отчисление из университета только раззадорило Сибель. Она взялась за протесты еще более рьяно. мехмет не мог поддержать ее вслух, но наедине всегда говорил «Борись. Наша страна уже достаточно зрелая, чтобы позволить женщинам самим выбирать одежду». «Да». Во времена Ататюрка запрет на ношение мусульманского платка был, скорее, благом. И хоть это ущемляло права многих женщин, но вместе с тем еще большему количеству дарило свободу. Когда семья и общество принуждают соблюдать религиозные каноны, помочь может лишь государство, и оно помогло, убрав мусульманский платок из государственных учреждений. Конечно, одновременно мужчины лишились права носить бороду, тоже являющуюся атрибутом ислама. Но крайние меры — не редкость, когда речь идет о справедливости и свободе. Почти сто лет Турция доказывала миру и самой себе, что религиозные предрассудки больше над ней не властны. Страна превратилась в современное светское государство. Вот только законы, когда-то подарившие женщинам свободу, теперь ущемляли их права. Чтобы учиться в университетах, истинным верующим приходилось идти на хитрость, прятать волосы под париком, дабы не нарушать требования Корана. В Турции появились женщины судьи, женщины-политики, женщины-прокуроры, но ни одна из них не могла позволить себе носить на работе хиджаб. Запрет на мусульманский платок в вузах отменили в 2010 году, а вот женщинам-полицейским разрешили покрывать голову только в 2016 В этом вопросе Турция обошла прогрессивную Францию, где до сих пор идёт борьба за право ходить в школу или университет, в хиджабе, иудейской кипе или с христианским крестом. Для многих девушек в управлении ничего не поменялось. Но вот Рыбия сразу после принятия закона пришла на работу в платке — Это напоминало Мехмету, что старания сестренки не прошли напрасно. Он допил чай, отставил армуду и пододвинул ближе папки. Родители часто говорили, что в воскресенье работают дураки, на которых все выезжают. Но Мехмету нравилось приезжать в офис в выходные. Можно в спокойной обстановке обдумать дело, не отвлекаясь на рутину. Сегодня он планировал еще раз пробежаться по показаниям свидетелей, собранным на корабле, просмотреть допросы Ловкина и Краснова, Варламова и Грассо, почитать протоколы бесед с Вудом и пирсон Он открыл первую папку. У Норы пирсон в отличие от ее напарника, Стивена Вуда, алиби не было. А вот камеру в комнате жертвы она установить могла. В технике пирсон разбиралась. Обраться в чужую комнату не так уж сложно, например, напроситься в гости и воспользоваться моментом, когда Сантос выйдет. Мехмед пробежался глазами по содержимому папки. Не просто оператор, а специалист по пиару. С Федерико общалась дважды. Нет, в её комнате не была, не видела, чтобы туда кто-то входил. В момент убийства уже говорила в туалете, Нет, никто не может подтвердить, такими вещами я обычно занимаюсь в одиночестве. Брелок с экраном? Понятия не имею. Ответы в папке Стивена Вуда были примерно такими же. Ничего не видел, ничего не знаю, в момент убийства находился в ресторане. Только Вуд, в отличие от Пирсон, видел токен. Сантос доставал его из сумки во время общего сбора. Рядом в тот момент находились практически все, так что о наличии у Сантос-токена мог узнать кто угодно. Вдобавок жертва направо и налево рассказывала, что все сбережения хранит в криптовалюте. Где есть мед, там найдутся и мухи. Так что ушлый человек без труда сложил бы и 2,2, прибавил к этому дорогие брендовые шмотки жертвы и рассудил, что вполне может обогатиться, получив доступ к... к электронному кошельку «Сантос». Круг подозреваемых это не сужало. Айтишники тоже не порадовали новостями. Оказывается, в камере не было встроенной памяти. Данные передавались в облако, а значит, таинственный злоумышленник давно уже завладел всеми паролями «Сантос», которые та вводила с ноутбука. Поражала продуманность этого гада. Он не просто принес камеру в комнату, он встроил ее в настольную лампу. Заранее раскрутил такую же лампу из своего номера, запитал камеру от проводов, подключил к собственному вай-фаю, все настроил, оставалось только попасть в номер Сантос, подменить лампу и включить ее в сеть. Учитывая, что токен тоже был у него, можно не сомневаться. Криптовалюта жертвы давно уже утекла в бездонные просторы интернета. Где ее искать, не ясно. Айтишники разводили руками, все чаще повторяя ненавистное Мехмету слово «невозможно». Он снова перечитал протоколы и перешел к распечатке, в которой, благодаря показаниям и записям с камер Creative World, поминутно расписал картину преступления. 18.56, 19.08, приблизительно. Ловкина общается с Сантос на верхней палубе. Подтверждение. Показания Ловкиной. Время установлено благодаря сообщению от Кирилла Разумова, полученного Ловкиной в 18.58. 19.10. Приблизительно. Ловкина спускается на нижнюю палубу. Подтверждение. Показания Талии Дойл, Юриса Янсенса и самой Ловкиной. 19.13. Екатерина Щербак прогуливается по второй палубе. видит, как Сантос спускается на нижнюю. 19.10, 19.51, Ловкина и Сантос на нижней палубе. По словам Ловкиной, там они не пересекались. Мехмед взял ручку и дописал примечание. Кроме Щербак, Сантос никто не видел. Возможно, она уходила, а потом снова вернулась. 19.40, Максим Краснов отправляет в общий чат Сообщение, в котором просит своих студентов собраться в ресторане на верхней палубе. Подтверждение. Временная отметка в WhatsApp. 19.40-19.44. Краснов и его студенты Брэндон Стоун, Дэвид Блэкбридж, Николас Василиадис собираются в ресторане. Отсутствуют Ловкина и Сантос. Подтверждение. Запись из камер Стивена Вуда. Показания всех присутствующих, включая Янсенса, Триаль, Легран. 19.44. Краснов звонит Сантос по громкой связи. Мехмед разблокировал ноутбук. Стивен Вуд во время звонка находился в ресторане, поэтому дальнейшие события были запечатлены на камеру. Мехмед включил запись, промотал до нужного момента и сделал погромче. Это был обработанный файл. айтишники убрали шумы и усилили речь, чтобы разобрать максимум из звонка Краснова. Оператор брал интервью у Валерии Легран, но голос Краснова за кадром слышался довольно чётко. «А где Ника? И наша отличница федерика В ответ прозвучало невнятное бормотание. мехмет нажал паузу, положил перед собой распечатку с расшифровкой записи и переводом на турецкий, после чего снова включил видео. «Дэвид, напиши Нике, я позвоню Федерике». Это снова Краснов. Его неплохо слышно, хотя на переднем плане смеялись Валерий Легран и Камилла Триаль. Но айтишники приглушили смех и усилили голос Краснова. После небольшой паузы тихо «Ола». Далее Мехмед уже не смотрел на экран, а читал распечатку. «Максим Краснов. федерика ты где?» У нас общий сбор в ресторане. федерика Сантос. Да? Я не знала. Небольшая пауза. Окей, сейчас буду. Максим Краснов. Хорошо, ждем тебя. федерика Сантос. Зачем? Мехмед остановил видео и подчеркнул последнюю строчку. Зачем? Вопрос явно предназначался не Краснову. Похоже, Сантос уже беседовала с убийцей. Он промотал немного назад и прислушался. «Окей, сейчас буду. Хорошо, ждем тебя. Зачем?» Голос Сантос звучал спокойно, но настораживал вопрос, заданный не в тему. Причем вопрос этот смутил не только Мехмета. Далее в распечатке удивлялся Краснов. «Максим Краснов, в смысле? Зачем? Хочу пообщаться с вами перед Федерико Сантос. Нет, пусти!» «Я сама». Звук удара. Еще один звук удара, громче. Примечание. Вероятно, первый удар, когда Сантос стукнули бутылкой. Второй — падение телефона. Максим Краснов. федерика Алло! федерика Оператор сместил камеру с француженок на Краснова. Рядом с ним в момент звонка находились Блэкбридж, Стоун и Василиадис. Чуть правее стояли Триаль, Легран, Янсенс. мехмет вернулся к распечатке. Юрис Янсенс. Может, еще раз позвонить? Это Юрис Янсенс. На записи его почти не слышно, но видно, как он подходит к Краснову. Лица у обоих напряженные. Крик Сантос, понятное дело, всех насторожил. Но пока еще никто не знает, что случилось самое страшное из того, что они могли представить. Краснов подносит телефон к уху. Максим Краснов. Недоступно. Дэвид Блэкбридж. Давайте я попробую. Это Дэвид Блэкбридж. Пока он звонит, Краснов оглядывает студентов. Максим Краснов. Народ, кто-нибудь видел Федерику? Неразборчивая речь. Примечание. Свидетели не вспомнили, когда видели Сантос. Дэвид Блэкбридж. Телефон выключен. Максим Краснов. «Ладно, пойду поищу ее. Не расходитесь, скоро уже объявление результатов». Картинка смещается в коридор. Спина Краснова, открывание дверей, пустые каюты. В 19.46 к Краснову присоединяется Янсенс. Юрис Янсенс. Заглянул в носовую часть, там ее нет. Примечание. В носовой части находились Залевский, Мартин, Фишер и Дойл. Они подтвердили, что Янсенс заглядывал и искал Сантос. «Максим Краснов. Пойдем, что ли, на солнечную террасу?» Оператор продолжает снимать спины Янсенса и Краснова. В 19.48 в кадре появляется Екатерина Щербак, стоит в одиночестве на террасе. Дальнейший разговор шел на русском. Мехмед читал перевод, подготовленный Джамбаром. «Максим Краснов. Катрин, ты Федерику не видела?» Екатерина Щербак. Неразборчиво. Минут 30 назад. Примечание. Согласно показаниям Янсенса и Краснова, Щербак говорит, что видела, как Сантос спускалась на нижнюю палубу примерно полчаса назад. 19.49. На террасу из конференц-зала заглядывает Игорь Варламов. «Игорь Варламов, у вас всё в порядке?» Мехмед снова нажал паузу и обвёл в распечатке время. 1949. Варламов утверждает, что находился в конференц-зале приблизительно с 19.30 до 19.50, когда услышал разговоры и выглянул на террасу. Янсен, Скраснов и Вуд прошли на террасу через боковую палубу. Варламова не видели, значит, он вполне мог подняться с нижней палубы, пройти через конференц-зал и сделать вид, что всё это время там находился. Мехмед снова включил запись. В кадре находились Варламов, Краснов, Янсенс и Щербак. Максим Краснов. Хотел собрать своих ребят перед оглашением результатов, но федерика с Никой куда-то подевались. Позвонил Феде, но она, похоже, с кем-то ругалась, а теперь телефон недоступен. Катрин, говорит, видела ее на нижней палубе. Юрис Янсенс. Ника тоже туда спускалась, но это было почти час назад. Максим Краснов. «Давай проверим. Может, они еще там». Далее звук невозможно разобрать из-за общей суматохи. Камера постоянно дергается. Ясно, что оператор идет быстрым шагом, спускается по лестнице. Впереди Краснов и Варламов, прижимающий к уху телефон. Последняя фраза в расшифровке на русском «Игорь Варламов». «Ника, все нормально? Ты где?» «Да не вешай ты! Алло!» После этого оператор отстал. По его словам, споткнулся и уронил камеру. На записи это тоже видно: дёрнувшаяся картинка, удар, ругань на английском. Запись закончилась, и Мехмед включил следующую, когда Стивен Вуд подобрал камеру и добрался на нижнюю палубу. 19:51. На записи появляются Ловкина, официант Аликая и Кьяра Грассо. Официанты Грассо утверждают, что присоединились к процессии на лестнице, ведущей со второй палубы, на нижнюю. Кая проверяет пульс Сантос. Грассо раздаёт команды, чтобы никто ничего не трогал и к телу не подходил. Краснов помогает Ловкиной подняться и уводит её наверх. Судя по его показаниям, она в тот момент пребывала в шоке и плохо соображала. Далее запись оборвалась. Согласно показаниям Вуда... Грассу попросила его и Янсенса пройтись по второй и верхней палубам и собрать всех студентов в ресторане. Сама Грассу осталась на лестнице в компании Варламова и Каии. Мехмед отложил расшифровку видеозаписи и вернулся к поминутной детализации событий. В 19.44 Сантос разговаривала по телефону. Затем последовал удар бутылкой и, соответственно, удушение. Убийце потребовалось от пяти до восьми минут, чтобы убить Сантос и выкинуть улики. Следовательно, минимальный промежуток времени, в который убийца находился на месте преступления, с 19.44 до 19.49. Мехмед взял следующую папку — отчет Есина, в котором тот сопоставил алиби всех находившихся на корабле. 9 июля на борту присутствовали 28 человек, 15 студентов, включая жертву, 3 преподавателя, 2 оператора и 8 членов экипажа. Алиби 19 человек можно отметить как подтвержденное. восемь находились в ресторане в момент звонка. Капитан с помощником были в рубке, бармен и один из студентов, Карло манчини беседовали в баре. Оба повара и один из официантов находились на кухне. Ещё четверо студентов: Талиша Залевски, Пилар Мартин, Талия Дойл и Кристиан Фишер пили шампанское в носовой части верхней палубы. Жертву по понятным причинам Есин из списка исключил. И того осталось восемь человек без алиби. Следовательно, среди них с наибольшей вероятностью скрывался убийца. Мехмед решил еще раз сопоставить время, когда они появились на записях с камер со временем убийства. Он уже делал это дважды, но лишним не будет. Вдруг что-то упустил. Под первым номером в списке значилась Нора Пирсон, оператор Креэти Уолт. Она объяснила, что страдает морской болезнью, а потому в означенное время находилась в туалете. На записях с камер Пирсон нет — Согласно показаниям свидетелей, в ресторане она появилась в 19.55, то есть через 4 минуты после того, как обнаружили тело. Времени на убийство предостаточно. Далее Игорь Варламов утверждает, что находился в конференц-зале, когда увидел Краснова и остальных на солнечной террасе. Алиби у Варламова отсутствует в промежуток с 19.20 — когда он общался в конференц-зале с Грассо, до 19.49, когда его заснял на камеру Вуд. Времени совершить убийство впритык, но хватило бы. Екатерина Щербак, записывающая сторисы на солнечной террасе, в качестве подтверждения алиби пыталась предоставить видеозаписи с телефона, но подделать временные отметки в таких записях — расплюнуть. Времени на убийство у неё было... На минуту меньше, чем у Варламова, тоже впритык. Но пока вычеркивать ее из списка, Мехмед не собирался. Следующая. Светлана Авдеева. Общалась с Янсенсом в ресторане в 19.30. Потом ушла на боковую палубу. Настаивает, что все время была там, но вплоть до 19.54 ее никто не видел. Пятым в списке шел официант Али Кая, Тот самый, что одним из первых, спустился на нижнюю палубу и проверил у жертвы пульс. Кая утверждает, что протирал столики около бара на второй палубе, когда услышал шум и увидел, как Краснов и Варламов довольно быстро направляются к лестнице, и поспешил следом. Однако алиби официанта не подтвердили ни бармен, ни Карло манчини которые находились в баре. Возможно, Увлеклись беседой и не заметили, как кто-то бродит рядом. Или же официант врет. Шестая. Киара Грассо. В 19.20 вышла из конференц-зала, что подтвердил Варламов, и спустилась в зону досуга на второй палубе, где и пробыла, до 19.51, когда обнаружили тело. Ее алиби никто не подтвердил. Под номером семь в списке значилась Йонса Астюрк, подрабатывающая на корабле уборщицей, говорит, что с семи до 9 мыла посуду и отвлеклась только, когда прибыла полиция. Этот факт тоже никто не подтвердил. Однако Есин отметил, что посуда была чистой. Наконец, восьмой в списке подозреваемых шла Вероника Ловкина. Алиби у неё не было. Спала в каюте на нижней палубе и проснулась, когда позвонил Варламов. Времени совершить убийство и избавиться от улик — семь минут. Достаточно, чтобы всё провернуть, но маловато, чтобы скрыться. Также не стоит забывать, что у Ловкиной был повод злиться на Сантос. И того восемь подозреваемых. Кто из них мог установить камеру в комнате жертвы и украсть токен? Связано ли это с убийством? Скорее всего. Вот только зачем убивать, если деньги уже в кармане? Согласно картине преступления, убийство произошло незапланированно. Сантос с кем-то поссорилась, получила бутылкой по голове, а после этого убийца закончил начатое, задушив жертву ее же шарфом. Возможно, вор рассчитывал обчистить Сантос. Но она его раскусила, и пришлось срочно принимать меры. Ещё один вариант. Токены камеры с произошедшим на корабле не связаны. То есть Сантос умудрилась одновременно привлечь к себе и вора, и убийцу. Третий сценарий вытекает из второго. С только разницы что преступники работали сообща, один установил камеру и украл токен, второй убил. «Следовательно, они прикрывают друг друга, обеспечивая алиби». Мехмед откинулся на спинку кресла. «Что-то в этом было. Студенты прибыли на курсы в воскресенье. Вряд ли кто-то из них за два дня успел сблизиться настолько, чтобы пойти на сговор. А вот преподаватели знали друг друга давно, как, впрочем, и операторы». И это наводило на мысль. Мехмед взял ручку и выписал столбиком пять имён. Грассо, Варламов, Пирсон, Краснов, Вуд. Кто ещё? Возможно, кто-то из студентов был знаком до поездки в Стамбул. Вот и появилась задача для Рабии. Он открыл почту. Конечно, проще сходить в соседний кабинет. Рабия сегодня на дежурстве. Но Мехмед предпочитал фиксировать распоряжение. Порядок должен быть во всем, иначе быстро погрязнешь в «Вы не говорили» или «Я не так поняла». Он набросал письмо и нажал кнопку «Отправить», когда в кабинет постучали, и дверь тут же приоткрылась. «Можно?» Рабия. Правду говорят. Хороший человек приходит, когда его вспоминают. «Заходи!» Рыбия вошла, закрыла дверь. По огоньку в глазах стало ясно. Что-то накопало. «Не поверишь, кто пришёл и хочет с тобой поговорить?» «Поверю», — хмыкнул Мехмед. «Ты же знаешь, я тебе всегда верю. Давай, выкладывай, не тяни». Рыбия подошла ближе, села в кресло, и Мехмед заметил пакетик для улик в её руке. «Светлана Авдеева, соседка Ловкиной по номеру в отеле». «Вот как? И зачем она пришла?» «Принесла это». Рыбия положила пакетик на стол. Внутри лежал предмет, напоминающий брелок с крошечным экраном. «Это то, что я думаю?» «Да». Токен Сантос. Авдеева сама это подтвердила. Говорит, видела его раньше, а потом обнаружила у себя в сумке. Очень интересно. Ну, зови, послушаем, что еще она расскажет. Рыбия ушла, а Мехмед с довольной улыбкой откинулся в кресле. Похоже, в деле появилась долгожданная зацепка.